60. -е. Цезарь, у нас неприятности. Никто не ответил. «Цезарь, выходите! Нужна ваша помощь!» — крикнул Зик, вывалившись в лавку фокусов. Он оставил Нону лежать поперек заднего сиденья в машине. Девушка то приходила в сознание, то снова его теряла. «Мне нужна аптечка и набор для шитья, если он у вас есть». Зиг почуял запах, лишь когда дошел до стойки. Этот дух был хорошо знаком ему по доверу. Медная вонь свежего трупа, запах крови. — Цезарь, если вы сейчас выпрыгнете в маске гориллы, то лучше... Справа в проходе он заметил небольшую черную лужу, натекшую из-под стеллажа с полками, стоявшего в другом ряду. У Зига словно стальными граблями выдернули нутро. Он обежал вокруг стеллажа. В этом проходе лужа была еще больше. Полка с гибкими волшебными палочками и резиновыми карандашами забрызгана крошевом из мяса и костей. Сверху прикреплена ламинированная карточка с надписью «Отдел для детей». По полу до угла тянулось длинное кровавое пятно, как если бы кто-то оттащил убитого за угол. Или тащил прямо сейчас. Зиг достал из кармана пистолет Нолы. Его так и подмывало выкрикнуть предупреждение, чтобы напугать незваных гостей. Хотя, говоря по правде, пугать их ему вовсе не хотелось. Взведя курок и положив палец на спуск, Зиг быстро зашагал по проходу, держась левой стороны, чтобы не попасть в поле зрения видеокамеры под потолком. С противоположного конца лавки за ним наблюдал клоун Бозо. В тыльной части магазина, в отличие от фасадной, камер не было. Чем бы Цезарь не занимался в подсобке, он не желал оставлять улики. Но главное, если там кто-то есть, Зиг сможет подкрасться незамеченным. На счет три мысленно решил он, замерев на пороге. Затаил дыхание и покрепче обхватил рукоять пистолета. Один, два, ворвавшись в помещение, Зиг вскинул оружие. Просторное складское помещение со времени его последнего визита не изменилось. Стопки картонных коробок, ящики для перевозки яиц, набитые старыми наборами для фокусов. И больше ничего. На полу кровавый след отклонялся влево, в сторону крохотного рабочего кабинета. Из дверного проема торчали старческие ноги в лаксах и черных ортопедических туфлях. — Нет, нет, нет! — пробормотал Зик. Он подбежал к великолепному Цезарю. Затылок старика превратился в мокрую кашу из волос и осколков костей. Цезарь лежал лицом в луже собственной крови. Кровь была повсюду — на кресле, на ручках выдвижных ящиков стола. Четкий красный отпечаток ладони, напоминающий детский рисунок, остался даже на кожаном пресс-папье. Хозяина лавки никто не тащил, он дополз сюда сам. Зиг не раз наблюдал такое в довере. Солдат с оторванной челюстью и без ног полз две мили до базы, чтобы умереть в своей кровати. Никто не цепляется за жизнь с таким упорством, как обреченные на смерть. Зик еще раз осмотрел кровь на кресле, столе и даже пресс-папье. Что заставило Цезаря ползти так далеко? Он перевернул тело на спину. На губах лежащего лопнул пузырь слюны, смешанный с кровью. Старик еще дышал. — Цезарь! Цезарь, вы меня слышите? Старый фокусник не пошевелился. Однако глаза его все еще были открыты, реагировали на свет. Кожа сделалась серой, как шкура слона. Недолго осталось. Цезарь, если вы меня слышите, моргните! Старик не моргнул и только смотрел на Зига с выражением величайшего покоя. На лице никаких следов страха. Он знал, что умирает. Зиг хотел было что-то сказать, как заметил. Цезарь держал в руке какой-то предмет, квадратный, серебристого цвета. Фотографическая рамка. Старик прижимал ее к груди. Вот ради чего он полз. — Кто это? Вы? — спросил Зиг, потянув на себя рамку. Цезарь одними глазами сказал «да», но не отпустил предмет. Хотя рамка была измазана кровью, Зиг смог разглядеть изображение. Поблекшая цветная фотография восьмидесятых годов. Пожилая пара на борту круизного лайнера. Волосы мужчины гуще и темнее, но, вне всяких сомнений, на фото сам Цезарь, обнимающий за талию какую-то женщину. Характерная для круиза поза — спасательный круг с названием корабля «Сидрим» на заднем фоне. Судя по внешности, Цезарь в то время был настоящим бычарой, на котором едва сходилась гавайская рубаха. — Господи, а смеется-то как! Во весь рот! Камера запечатлела момент счастья. — Жена? — спросил Зиг, вспомнив похожую фотографию с собственной супругой, сделанную во время круиза по случаю его тридцатилетия на речном пароходе в Нью-Орлеане. Стал бы он сам ползти через весь дом, чтобы последний раз взглянуть на такой же снимок. Вряд ли. — Самолет! — булькая произнес Цезарь. Его лицо омрачило печаль. «Вы не виноваты, вы не могли знать!» Цезарь покачал головой. «Я... я знал, что он...» Старик силился выдавить из себя слова. «Я говорил, что Гудини — говнюк!» «Это все из-за меня. Это я убедил вас передать ему сумку. Я виноват. Простите меня, Цезарь!» Старик опять покачал головой. Он пытался что-то сказать. Язык его не слушался. Лицо приняло сердитый вид. Нет, скорее раздосадованный, потом раздраженный и, наконец, обреченный. Эмоции быстро сменяли одна другую. Зиг наблюдал подобное явление много лет назад, работая в больнице. Лицо человека на смертном одре выдает каждую мысль. Все фильтры отключаются. Глаза превращаются в открытую книгу страстей и движений духа. Каждая законченная мысль пробегает по синапсам, как разряд молнии. Говорят, перед глазами умирающего проносится вся жизнь, и его реакция на эти мысли становится видна всем. Дыхание Цезаря замедлилось, кожа стала совсем серой, похожей на оконную замазку. И тут вдруг он улыбнулся, даже засмеялся. На губах лопнул еще один пузырь. До того, как он выстрелил, он... Цезарь судорожно сглотнул слюну. Я заметил, у него GPS. Какой GPS? Не понимаю. Спецназ. У них у всех есть, чтобы... чтобы следить. Я заметил у него, когда он взял мешок. Торопился договорить старик, шаря в кармане. Он вытащил дрожащую руку, показывая последний фокус своей жизни. Предмет болтался на его пальце. «Я украл у скотины часы».